Глава 22 Когда вечером мы с Тайлером вернулись домой одновременно, беспечно позабыв о том, что для родителей мы находимся в разных местах, пришлось сочинять на ходу, что Тайлер снова подобрал меня, когда ехал обратно. Элла поверила, только спросила Тайлера, приятно ли прошел вечер с Тиффани, а меня хорошо ли мы посидели с Меган. Мы оба ответили утвердительно, и обменялись коротким понимающим взглядом. Великая тайна томилась в глубине наших глаз. Тайна, о которой знали только двое. Сегодня отец уходил на работу позже, поэтому, когда я вернулась с пробежки, он еще слонялся по дому. Я неимоверно устала. Вместо того, чтобы, как обычно, проложить новый маршрут по городу, я пробежалась до набережной, и спустилась по ней от Санта-Моники до Вениса. Для разнообразия вместо музыки я слушала бархатистый шелест волн Тихого океана. «Во сколько ты идешь на работу?» — спросила я отца, когда, приняв душ и надев чистую одежду, спустилась на кухню. Волосы были кое-как собраны на макушке, в неряшливый пучок. Отец едва поднял на меня глаза суетливо запихивая в дипломат пачку документов. Он потер висок и схватил со столешницы ключи от машины. «Прямо сейчас. У меня важная встреча с поставщиками, которую нельзя про... провалить!» Покраснев, отец шмыгнул мимо меня с кухни, держа в одной руке дипломат в другой ключи. «А ты не подбросишь меня до бульвара?» Я соскучилась по обжигающе горячему кофе. Дома кофемашина такой не делала После пробежки ноги почти не гнулись И заставить себя идти пешком до третьей улицы было нереально Тайлер с Дином уехали в тренажерный зал Поэтому подвести меня он не мог Элла, взяв с собой мальчишек, отправилась ловить какую-то звезду Кажется, Бена Афлика. Отец едва сдержал стон «Ну давай, только быстро» Я метнулась наверх, натянула конверсы, схватила деньги и помчалась обратно вниз, где отец в ожидании нетерпеливо стучал ногой по входной двери. Я проскользнула мимо, он запер дверь и быстро пошел вслед за мной к лексусу. На лице красноречиво отражалось, что все в этой жизни его достало. Я побоялась, что если что-нибудь сейчас скажу, он чего доброго на меня разорется». Поэтому на всякий случай я закрыла рот на замок, тем более, что ехать нам было недолго. Правда, молчание длилось не больше десяти минут. «Ну и как тебе лето?» — спросил отец. «Хорошо. Вот тебе и крупнейшее преуменьшение года». Лето было не просто хорошим, оно было как сон наяву, и я ни за что не хотела очнуться от этого сна все случившееся за последние несколько недель было таким непривычным, таким неправильным и одновременно таким захватывающим. «Здесь останови», — пробормотала я, указав на тротуар бульвара Санта-Моника. Отец прижался к обочине, и я вышла, но прежде чем я успела захлопнуть за собой дверь, отец подался к центру салона и, мягко улыбнувшись, сказал, «Будь все-таки поосторожнее». В Лос-Анджелесе не так безопасно, как в Портленде. На самом деле, я наклонилась, чтобы получше его видеть. Число изнасилований в Портленде сейчас выше, чем в среднем по Америке. Удача на переговорах. Отец удивленно округлил глаза. Я аккуратно закрыла дверь и, не оглядываясь, прошла прочь от машины. На плече висела желтовато-коричневая сумка ремешок который я мяла в руках. Я шла в рефайнере, маленькую кофейню на углу, куда меня водили в начале лета Рэйчел Смеган Ради непринужденной обстановки и кофе с карамельными добавками не страшно и умереть. Когда я вошла, внутри было тихо. Человек пять склонились над дымящимися кружками. Кто-то читал, кто-то пялился в экран ноутбука, Кто-то болтал с друзьями. Девушка за прилавком встретила меня дружелюбной улыбкой. Я подошла к ней и пробежалась глазами по меню у нее за спиной. Пункты меню были написаны прямо мелом, что только усилило мое уважение к этому заведению. Что вам приготовить? Стандартные обезжиренные ванильные латте, супергорячий и с карамелью. Я потянулась к сумке. Вытащила кошелек и положила на прилавок пять долларов. Мне было стыдно перед собой за то, что, не сдержавшись, я все-таки дополнительно заказала карамель. Но Амелия месяцами убеждала меня в том, что ничего страшного не случится, если время от времени я буду баловать себя любимым напитком. «Хорошо», — сказала девушка, отсчитывая из кассы сдачу, «я принесу вам кофе за столик». Взяв сдачу, я подошла к маленькому столику у стены и, сняв с плеча сумку, села и устроилась поудобнее. Здесь было приятно даже просто сидеть и благостно рассматривать окружающих. Я любила наблюдать за людьми, всегда интересно, как складывается их житье-бытье, откуда они, есть ли у них братья и сестры, какое мороженое им нравится. «Но интереснее всего другое. Это лето для них складывается так же непросто, как и для меня?» «Пожалуйста», — через пару минут сбоку раздался тихий голос, и девушка поставила передо мной чашку. «Приятного аппетита!» Я поблагодарила, дождалась, пока она уйдет за прилавок, потом взялась за чашку и сделала долгий глоток. Кофе был очень горячим. Даже слегка обжег мне горло, но это меня не испугало. Вкус был изумительный. Поглубже устроившись на стуле, я покопалась в сумке, выудила оттуда наушники и телефон и погрузилась в музыку «Ля Брева Вита». Глаза закрылись, голова покачивалась в соответствии с ритмом и дыханием. Как же все-таки здорово, что я попала на их концерт. Я сразу же в них влюбилась Тексты были такими глубокими И каждая песня Рассказывала об ошибках Как совершенных нами в прошлом Так и тех, что еще ждут нас в будущем Во многих композициях Использовались вставки на итальянском языке Я полностью погрузилась в музыку Но в какой-то момент Почувствовав перед собой движение Открыла глаза И душа ушла в пятки Кто-то внимательно на меня смотрел. Я вскочила, наушники шлепнулись на стол. «Привет!» «Как же ты меня напугал!» выдохнула я, прижимая руку к груди. Это был всего лишь Дин. Такое впечатление, что только что участвовал в марафонском забеге. Щеки горели, по лицу струился пот, волосы были взъерошены. «Прости, не подумал», — сказал он, и на лице появилась полное раскаяние улыбка. «Вот, зашел купить кофе, смотрю, а ты тут сидишь». Опустив взгляд, я увидела в руке у Дина стаканчик с кофе на вынос. «Ты только что из спортзала? А что, так заметно?» Он вытер рукой пот со лба и засмеялся. «Да нет», — сказала я и отпила кофе. Посередине глотка мне в голову вдруг пришла мысль, и судорожно проглотив латта, я спросила, «А Тайлер с тобой?» Взгляд заметался по залу в поисках пары зеленых глаз и кипы черных волос. «Не-а, он поехал в Малибу полировать машину». «Ясно». Я расстроилась, и, уставившись на чашку с кофе, стала водить по ее краю пальцем. «Ничего удивительного». «А что, ты скучаешь?» — спросил Дин, и, наклонившись над столом, коснулся экрана телефона. На экране высветилась надпись Лябрева Вита». «Да ладно!» «Они классные!» — смущенно пожала плечами я. «А какая песня тебе больше нравится?» «Ого! Ну ты спросил!» Со вздохом я наклонила голову и подперла ее ладонью мысленно перебирая в памяти песни из трех альбомов группы. Потом ответила «Пожалуй, холдинг-бэк». Дин отклонился назад и сложил руки на груди. «Невероятно! Что?» На какое-то время он застыл. Только карие глаза неотрывно смотрели на меня. Да губы медленно и осторожно расползались в мягкой улыбке. «Моя самая любимая!» Как ни кусала я нижнюю губу, улыбка все равно предательски проникла на лицо. «Невероятная песня!» «Полностью согласен», — кивнул Дин, лучезарно улыбаясь. «Со стороны могло показаться, что он любуется тем, как неловко я потягиваю из чашки кофе». «Я за тебя заплачу», — сказал Дин, садясь напротив и порывшись в карманах джинсов извлек оттуда кошелек. Несколько секунд он что-то в нем искал, потом положил передо мной смятую пятидолларовую купюру. Вот пять долларов для возмещения расходов. Твои, между прочим. Я потянулась к купюре, подцепила ее большим и указательным пальцами и, украдкой на нее взглянув, удивленно открыла рот. На тыльной стороне купюры Поверх мемориала Линкольна черными чернилами было что-то написано. Я присмотрелась к надписи. Она гласила «Деньги Иден за бензин». Еще больше открыв рот, я подняла глаза на Дина. «Ты ее хранил?» — спросила я. «И даже подписал?» «Чтобы не забыть, тебе ее вернуть?» Но я не хочу, чтобы мне ее возвращали. Очень плохо. Смущенно улыбаясь, он дотянулся до моей руки, сунул в нее купюру и, сжав вокруг нее мои пальцы, подтолкнул руку назад ко мне. Я засмеялась. Мне осталось только укоризненно покачать головой и убрать деньги в сумочку. Мы отпили по паре глотков кофе. «Куда сейчас направляешься?» «Пора возвращаться домой», — ответила я. Дин удивленно выгнул брови. «Сюда?» «В Санта-Монику», — пояснила я. «Не в Портленд». «Я так и подумал», — сказал он, вставая. Затем поднял со стола свой стакан и, прижав к губам, осторожно глотнул. «Тебя подвезти?» Я уже поняла, как, оказывается, иногда удобно очутиться в чужом городе без машины. Даже не приходится просить потому что из жалости все и так постоянно предлагают тебя подвести. «Если тебе не трудно», — согласилась я. «В любом случае, прав у меня пока еще нет». «Конечно, не трудно. Идем». Глотнув напоследок кофе, я убрала наушники в сумку и повесила ее на плечо. Дин уже подошел к двери и, придержав ее, дождался, пока я не выйду. Небо, ясное с утра, затянуло облаками. Я подняла кверху лицо и удивленно спросила «А куда делось солнце?» Дин, внимательно следивший за потоком идущих по бульвару машин, пожал плечами. Вопреки расхожему мнению, в Золотом Штате иногда все-таки идут дожди. Заметив в движении небольшой просвет, он подтолкнул меня вперед, и мы быстро перешли на противоположную сторону дороги. Его машина с обеих сторон была зажата другими авто. Интересно, как он вообще смог сюда втиснуться? Порой, хоть и редко, летом здесь идут проливные дожди. Тучи налетают непонятно откуда, и почти весь день льет, как из ведра. Дин отпер машину и открыла пассажирскую дверь и села. «Для меня дождь — привычное дело. В Портленде он идет, не переставая, чуть ли не восемь месяцев в году». По пути мы болтали о всякой ерунде, о дожде и снеге, кофейнях и сиропах, я любила карамельный, Дину нравился коричный, но когда мы подъехали к дому и я не увидела на парковочной аллее знакомые машины, хорошее настроение как ветром сдуло, я не видела Тайлера с самого утра и уже успела соскучиться, как бы глупо это ни звучало. «Спасибо, что подвез. Еще раз», — сказала я, чувствуя смущение. Щеки покрылись румянцем. И пока Дин стал говорить, что не стоит благодарности, в голову мне пришла великолепная идея. Она была настолько гениальной, что я радостно улыбнулась и рассмеялась. Покопавшись в сумке, я достала потрепанную пятидолларовую купюру. Мою именную ту самую, которую Дин небрежным почерком подписал прямо поверх мемориала Авраама Линкольна и положил ее на приборную панель. Деньги на бензин. Дин разразился громким хохотом и покачал головой. «До следующего раза», — сказал он и помахал на прощание рукой. Я направилась к дому. В отличие от машины Тайлера, рейндж стоял на привычном месте «Значит, Элла дома» Когда я зашла, в доме стояла тишина Я заглянула в гостиную Элла, скрестив ноги, сидела на кожаном диване Рядом лежала куча фотоальбомов «Ну что, видели Бена Аффлека?» — спросила я, входя Элла взглянула на меня ясными голубыми глазами И захлопнула альбом Там было целое столпотворение и, соответственно, полно машин. Я сказала мальчишкам, что не хочу парковаться на платной стоянке и закинула их к приятелям. Я засмеялась и, кивнув на альбом, спросила, «Что вы смотрите?» «Да так, ничего», — быстро ответила она. «Просто старые фотографии. Я... Я решила принести их с чердака и посмотреть, пока никого нет дома». «Мальчишки терпеть не могут, когда я смотрю их детские снимки». Элла опустила взгляд, слегка коснувшись пальцами потертой обложки. «А можно мне посмотреть с вами?» Я подошла к дивану, раздвинула альбомы, освобождая себе место, и, поджав под себя ноги, устроилась рядом с Эллой. Она выглядела взволнованной, когда снова открыла альбом, И придвинула его поближе ко мне Так что одна половинка теперь лежала у нее на коленях А другая у меня Это когда родился Чейз На фотографиях был запечатлен младенец Завернутый в голубое одеяльце Он лежал в пластмассовой больничной люльке Почти везде Чейз орал до посинения Элла перевернула страницу Все тот же роддом но здесь Чейза держала на руках незнакомая мне женщина средних лет, а на следующей странице ребенка передали мужчине приблизительно того же возраста. «Это их бабушка с дедушкой», — суховато объяснила Элла. Она листала страницы, и я заметила, что на некоторых местах, где когда-то находились снимки, сейчас было пусто. «О боже, мои длинные волосы!» Здесь Чейз выглядел уже постарше. Настороженные глаза были широко открыты. И Элла, только гораздо моложе, держала его перед камерой. Длинные белые волосы обрамляли лицо, на котором сияла широкая улыбка. Словно фотограф сделал кадр, когда она смеялась. Сама Элла казалась счастливой и беззаботной. Как будто в этот момент жизнь ее страшно баловала. Рядом стоял еще один малыш. Он вцепился в мамины фиолетовые штаны и поджал губы. По белокурым волосам я определила, что это Джейми. Ему здесь было где-то около трех лет. «Тут не хватает кое-каких снимков», — сказала Элла извиняющимся тоном. И взяла следующий альбом. А это Тайлер. Сев поудобнее, я прикусила губу и приготовилась смотреть. Элла открыла черный альбом. На первой странице ничего не было. Она перевернула еще несколько страниц. Тоже пусто. Только через шесть страниц появились первые две фотографии. На которых крошечный младенец лежал в кувезе такой маленький, хрупенький и розовенький. Он родился на четыре недели раньше срока. Его ждали в июле, а получилось в июне. Я и не знала. Еще несколько пустых страниц. На следующем снимке Элла лежала на кровати в полутемной комнате, а на ней, свернувшись калачиком, спал Тайлер. Здесь она была очень юной, совсем подростком, Наверное, не больше, чем на год старше меня самой Длинные белые волосы собранные в разлохматившийся хвост Глаза полны усталости На последней странице альбома Тайлер уже немного подрос В нарядном черном смокинге он стоял на собственных ножках И лучезарно улыбался в объектив Глядя на фото, я тоже невольно улыбнулась как же мне были знакомы эти темные волосы и зеленые глаза. С тех пор он совсем не изменился. «Тайлер в день моей свадьбы», — промолвила Элла. «Слышать о первом замужестве было как-то неловко, учитывая, что я дочь ее второго мужа». «А когда вы вышли замуж?» «В двадцать один год». Толтарю меня вел Тайлер, потому что я выходила замуж тайком от родителей. Тогда ему было всего четыре года. Но ему все очень понравилось. Элла захлопнула альбом и отложила его в сторону. «И все?» — спросила я, не веря своим глазам. «Всего четыре снимка?» «Когда-то альбом был забит полностью», призналась Элла. В голосе ее чувствовалась грусть. Однако, искоса взглянув на меня, Она мягко улыбнулась, давая понять, что с ней все в порядке. Тайлер почти все сжег. Сжег? Я сдвинула брови. Устроил костер на заднем дворе. Пожав плечами, объяснила она. Не хотел больше видеть многие фотографии. Я разрешила это сделать, потому что надеялась, что ему станет легче. Не давая мне шанса спросить что-то еще, Элла потянулась за следующим альбомом. Скорее всего, там были фотографии Джейми. Но посмотреть их мы не успели. Хлопнула входная дверь. Элла мы обе ожидали услышать Тайлера. Однако голос был женским, и я его узнала. "Тифани, мы здесь", отозвалась Элла. Через несколько секунд Тифани была уже у гостиной. Распахнув дверь, она склонила голову набок. «О, Иден, привет!» «Привет!» Я старательно избегала ее взгляда, словно я торговка наркотиками, а она агент ФБР. «А где Тайлер?» Элла протянула мне альбом, поднялась с дивана и, разглаживая складки на одежде, шагнула к Тиффани. «Ммм, я его с утра не видела» а ты не пыталась ему звонить? Может, он все еще в спортзале?» «Да я звоню ему с самого вечера», раздраженно выпалила Тиффани. «Он упорно меня сбрасывает». «Да, кстати, про вечер. А где он вчера был?» Элла нахмурилась. «Разве не с тобой?» В этот момент сердце у меня остановилось, кровь заледенела в жилах. Приоткрыв рот, Я тупо уставилась на Эллу и Тифани. В голове вертелась только одна мысль. Финита ля комедия. Из чего это Тайлер вдруг решил, что такой предлог не выйдет нам боком? Я была близка к тому, что вот-вот рухну замертво, прямо у всех на виду, когда входная дверь снова открылась. Явился тот, кого мы все так ждали. Еще не видя его, я услышала, как в коридоре раздался низкий голос. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Все так же, стоя у двери гостиной, Тиффани повернула к нему ледяное лицо. «Ну, и где ты вчера был?» «Я тебе уже сказал». Сейчас Тайлер стоял позади Тиффани, и из-за ее плеча просматривалась часть его лица он сглотнул. «Зависли с парнями». Тайлер. Элла решительно выступила вперед. По выражению лица я поняла, что Тайлер мысленно выругался. «Ты ведь сказал мне, что встречаешься с Тиффани. Где же ты был на самом деле?» «О, Господи! Да какая вам разница?» Элла развернулась и взглянула на меня. Затаив дыхание, Я сидела ни жива, ни мертва. «Иден, куда он ходил?» Они все устремили взгляды на меня. Элла суровый, Тиффани злобный, а Тайлер вытаращил глаза, словно просил меня не проболтаться, заклиная подумать о последствиях. «М -м -м -м -м, «Он высадил меня у Меган», — врала я, молясь, чтобы слова звучали логично и поехал тусоваться с парнями. «Вот видишь», — проворчал Тайлер и попытался взять Тифани за локоть. «С тобой мы поговорим позже», — сквозь зубы процедила она и, приложив руку к его груди, оттолкнула Тайлера в сторону. «Иден, идем со мной. Нам всем вместе нужно кое-что обсудить. Быстро!» Взгляда в ее глаза — было достаточно, чтобы понять, лучше ей сейчас не перечить. Я отложила в сторону альбом и, встав с дивана, поплелась к ней. Когда я приблизилась, Тиффани схватила меня за руку и, буквально выдернув из гостиной в коридор, потащила следом за собой. Она сознательно налетела на Тайлера, когда проходила мимо. Тайлер, вне себя от ярости, Сжав кулаки, проводил нас свирепым взглядом. «У меня не было времени даже обуться. Так босиком я и шла по лужайке к машине». Тифани упала на водительское сиденье, захлопнула за собой дверцу и разрыдалась. В полном смысле этого слова. Закрыв лицо руками, она склонилась к рулю. Слезы градом катились из глаз, грудь содрогалась от прерывистого дыхания. «С тобой все в порядке?» — спросила я и тут же разозлилась на себя за идиотский вопрос. «Понятно же, что нет». Я развернулась к Тифани и ласково погладила ее по спине. Никакого эффекта. «Что случилось?» Тифани еще несколько раз всхлипнула и, подняв голову, вытерла слезы большими пальцами. Потом завела машину и пристегнулась. «Невозможно поверить!» — выдавила она. По щекам текла тушь. Речи и Мэк ждут у меня. Мне надо... надо излить душу!» Молча мы доехали до ее дома. К счастью, она жила в этом же районе. Дольше я бы ее рыдание не вынесла. Даже за эти десять минут у меня внутри все сжалось. Было ясно, что плачет она из-за Тайлера машины Рэйчел и Меган стояли на парковочной аллее. Завидев нас, девчонки сразу выскочили из своих автомобилей и подлетели к Тиффани. «О, Тиф, неужели все так плохо?» Рэйчел крепко обняла подругу. «В случае чего, ты же помнишь, что он мой сосед? Запросто проберусь к нему ночью и отрежу яйца. Ты только попроси». «Значит, и в самом деле...» все из-за Тайлера. Но не может же она так истерить только от того, что он променял ее на друзей. Это слишком ничтожный повод, чтобы так убиваться. Наверняка есть что-то еще. «Сколько раз мы тебя предупреждали», подала голос Меган, за руку ведя Тифани к парадному входу. «Ладно бы это было в первый раз». «Тогда это были только слухи», Простонала Тиффани и снова всхлипнула. «А сейчас есть доказательства!» «Доказательства чего?» — спросила я, пока мы все вместе входили в дом. «О, Господи, Иден, да потерпи ты!» Со свирепым видом осадила меня Рейчел И, сочувствующе надув губы, снова посмотрела на Тиффани. Никто и не думал мне отвечать. По массивной лестнице мы поднялись в комнату Тифани, и она сразу же упала на кровать. «Давай, рассказывай, все по порядку», — мягко сказала Меган, пока Тифани глубоко вдыхала и выдыхала. Мы окружили ее со всех сторон, словно она наша королева, а мы ее верные подданные. В каком-то смысле так оно и было. «Я уже вам все рассказала», — Резко с надрывом начала Тифани. «Сегодня утром ко мне заскочил Остин Кэмерон. Он проезжал мимо и спросил, как мы вчера провели с Тайлером время. Да еще и начал подмигивать, как последний гомик. Хотя он и есть гомик. Я спросила, а какое ему, собственно, дело? На что он ответил, что видел, как мы вчера гуляли по пирсу. Но меня-то вчера на пирсе не было». Открыв рот, Я уставилась на Тифани. Нет, не Тайлер заставил ее плакать. Плакать ее заставила я. А ты сказала Остину, что это была не ты, спросила Рейчел. Она легонько похлопывала подругу по коленке, словно это могло ее успокоить. Конечно, сказала, пробормотала Тифани между всхлипываниями. Она снова ревела. Он ответил, что точно видел, как Тайлер занимался этим в своей машине на чертовой стоянке и, естественно, подумал, что со мной. А что еще он мог подумать? Ведь девушка Тайлера я... «Бросай его», — тихо сказала Меган. «Он тебя не стоит». На несколько секунд Тифани сжала веки, потом глубоко вздохнула. «Еще я на всякий случай спросила, точно ли это была машина Тайлера, и он сказал, что узнал бы ее даже из тысячи, да и номер точно был Тайлера. Разумеется, я попросила его описать девушку, но он сказал, что видел лишь очертания». От отчаяния не почти зарычала и долбанула кулаком по подушке. «Какого чёрта Тайлер затонировал стекла?» Не зря запретили тонировку, чтобы не помогать изменникам. О, Господи, подумала я, что же я натворила? Мне он сказал, что проведет вечер с друзьями, а матери, что со мной. Вот тварь лживая. Тифани снова замолотила кулаками по кровати, уничтожая все в пределах досягаемости. Я боялась даже представить, что будет, если она вдруг узнает, что Стайлером была я. Все это время он сосался с какой-то шлюшкой. Фу, аж тошнит, сейчас вырвет. Она сцепила руки на животе и съежилась. «Тиф, давно уже пора было его бросить», сказала Рэйчел с нисходительным тоном, словно разговаривала с малышом, которому впервые в жизни в детском садике кто-то понравился. «Да не могу я!» — запричитала Тиффани и снова заплакала. Волосы у нее растрепались и лезли на глаза. Потянув одеяло, она прижала его к лицу, чтобы собирать слезы. Вскоре материал насквозь пропитался влагой. «Я не могу без него!» «Может, Остин что-то все-таки неправильно понял?» — пробормотала я. В горле пересохло, но я усиленно старалась, чтобы голос не срывался и не дрожал. «Веди себя, как ни в чем не бывало», — приказала я себе. «Иден, послушай», — обратилась ко мне Рейчел и, вытянув шею, неодобрительно на меня посмотрела. «Я понимаю, что Тайлер — член твоей семьи и все такое, но, пожалуйста, не надо его выгораживать». «Я и не думала», — запротестовала я, почувствовав себя полным ничтожеством. «Ведь правда в том, что я выгораживала, не Тайлера. Я пыталась выгородить себя». Почти двадцать минут мы наблюдали, как бушевала Тифани, пока она, наконец, не успокоилась. Все это время я сидела тише воды ниже травы. Рэйчел придумывала различные способы мести. Меган предложила пойти прогуляться и съесть по мороженому, но Тиффани не захотела. «Если я растолстею, он еще больше будет мне изменять!» Эти слова мне совсем не понравились. Она намекает, что у полных девушек нет шансов, что парни просто к таким не подходят. В конце концов Тиффани заявила, что хочет отдохнуть. Мы восприняли это как намек на то, что нам пора на выход. Она явно хотела остаться одна, и я обрадовалась, что наконец-то мы сможем отсюда уйти. Рэйчел предложила подбросить меня домой, чем избавила от необходимости шлепать по району босиком. — Звони, если еще что-нибудь случится, — сказала Меган, когда мы уже стояли в дверях. Тиффани лежала, распластавшись на кровати. «Держи нас в курсе». «Ладно». Она шмыгнула носом. «Могу я ой, что сказать, Иден, с глазу на глаз?» Мы с девчонками обменялись взглядами. Мой заклинал их не оставлять нас с Тиффани наедине. Но прежде чем я успела взмолиться о пощаде, Рэйчел сказала. «Конечно». «Иден, я жду тебя в машине». И они обе ушли. В комнате повисла гробовая тишина. не лежала, зарывшись лицом в одеяло. «Все, о чем мы тут говорили, должно остаться между нами. Не смей ничего передавать Тайлеру». «Конечно», — чуть ли не взвизгнула я, с тоской посмотрев в сторону лестницы, Надеюсь, тебе уже лучше? Ни капельки, ответила она. Иден, что? Тифа приподнялась и внимательно посмотрела на меня, опухшими глазами. Губы были плотно сжаты, челюсть напряжена, брови сдвинуты. Что-то промелькнуло в ее голубых глазах, резкое, безумное. Такого выражения. Я раньше никогда у нее не наблюдала и даже немного испугалась. «Я ведь знаю, что вчера тебя не было у Меган, потому что я сама там вчера была».